Время Ч плюс 70 суток. Дорога холм Журковский белый Поднялись еще затемно, пока позавтракали рассвело. Дорога через лес действительно была нечто. Хотя тут везде дороги были через лес, но здесь дорога была в одну колею и шириной ровно в одну машину, причем продирающуюся сквозь ветви стоявших вплотную деревьев. У Чибиса возникла мысль устроить минную засаду здесь, но он тут же отмел ее. Чтобы работать по колонне, нападавшим пришлось бы подойти вплотную, иначе разглядеть цели было бы невозможно. Нужна была дистанция для огня. Поэтому преодолели этот участок длиной километров в семь со скорости пешехода, то есть за полтора часа. БТР шел по дороге, как корабль по морю, поднимаясь и опускаясь из лужи в лужу. По дороге к выбранному месту проехали мимо следов трех деревень, причем две из них опознавались лишь остатками одичавших садов. Когда подъехали к выбранному по карте участку, Чибис приказал оставить БТР на дороге, выставив охранение, а личному составу подготовить скрытный временный лагерь в лесу. БТР при съезде с дороги однозначно оставил бы следы, которые скрыть было бы невозможно. Сам же с двумя бойцами двинулся на осмотр предполагаемого места засады. Неизвестной величиной для Чибиса и его руководства был состав и длина колонны. Можно было лишь предполагать, поэтому он и выбрал под засаду участок дороги, где на протяженности в 2 километра дороги имелось четыре моста — небольших, еще сохранившихся в виде бетонных труб, пропускавших через себя невеликие речушки. Но эти речушки, в силу непреодолимости их вне мостов, должны были надежно разделить колонну на пять частей. Место под засаду находилось в четырех километрах по карте от окраины города Белый. По словам проводника, Город был точно так же безлюден, как и Холм-Жирковский. Чибис дал команду на организацию секрета на окраине города, который должен был по радиосвязи дать условный сигнал и предупредить о подходе колонны. Во второй половине дня прибыли саперы. Выбор места засады их устроил, и они принялись за дело, выпросив у Чибиса всех свободных от службы бойцов помощь. А сам Чибис, получив через саперов еще одну водную, стал подбирать места под позиции засады. Водная же заключалась в том, что не предусматривалось использование в засаде бронетехники. В штабе решили, что ввиду того, что дорога была единственной и отсутствовала возможность скрытого подвода и размещения бронетехники, Использовать в засаде только пехоту, усиленную тяжелым оружием. Всю броню предусматривалось оставить в деревне Ковельщина в пяти километрах далее от засады по дороге к Холм-Жирковскому. Пехота должна была к месту засады прибыть пешим маршем. Саперы к вечеру закончили минирование мостов и обочин дороги. Позже, уже по темноте, из Ковельщина прибыл посыльный сообщив, что авангард основных сил уже прибыл. Ранним утром Чибис должен был выделить проводников подходящим подразделениям. К полудню все подготовительные мероприятия были закончены. Оставалось ждать. Противник появился в первой половине следующего дня. Колонна остановилась в брошенном городе. Однако его разведка продолжила движение и прошла по дороге в направлении холм Жирковского километров десять, фактически уже пройдя район засады. К счастью, подразделения, находившиеся на позициях, себя не раскрыли, и разведка, осмотревшись и не обнаружив опасности, вернулась к основным силам. Чибис отметил и похвалил себя за то, что не позволил БТРу доехать до этого места, и вообще, что при организации и подготовке засады не использовалась техника, потому что разведка Вологодских как раз особое внимание и уделила следам на дороге и обочинах. Но и саперы постарались на славу, маскируя мины при установке. Хотя, имея вологодских грамотных саперов, специальное оборудование или обученных собак, Это не помогло бы. Но откуда всему перечисленному было взяться? Общество деградировало.